Глава 9. Елена. И я могу взять любую книгу? спросила я. Кроме тех, что стоят в запрещённом секторе. Остался верен себе мой муж. Я обернулась и выразительно посмотрела на него, но дракон остался совершенно невозмутим. И где запрещённый сектор? спросила я, невольно залюбовавшись красивым мужчиной. Эдриан Райнхард без сомнения был очень привлекательным и сексуальным. И если бы не толпа скелетов, распиханных по всем шкафам, я бы, наверное, захотела с ним сблизиться. Но от моего мужа сложно было добиться правды, а я предпочитала полностью доверять своему партнёру. А вот в эту половину библиотеки тебе лучше не совать свой нос, Рян нахмурился, обведя рукой большую часть книжных стеллажей. И что мне из этого осталось? Под внимательным хищным взглядом дракона я подошла к одной из полок, Где, судя по названиям и пёстрым обложкам, стояли любовные романы, причём многие из них явно содержали в себе эротические сцены. Я тихо хмыкнула, взяв в руки один экземпляр. Он был довольно потрёпанный, как будто его много раз перечитывали. На обложке был изображён мускулистый мужчина с обнажённым торсом и девушка с таким глубоким декольте, что простора для фантазии просто не оставалось. Твоя любимая? Невинно поинтересовалась я. Ни один мускул на лице дракона не дрогнул. «Моя мачеха любила эту книгу», — сказал он. «Забыл ее сжечь». «Кого?» — удивилась я. «Мачеху?» «Книгу», — спокойно отозвался мужчина. И, забрав у меня книгу, направился к выходу. «Я надеюсь на твое благоразумие». А вот и зря. Как только дверь за драконом захлопнулась, я для очистки совести прошлась вдоль шкафов с разрешенной литературой. Там были любовные и приключенческие романы, детективы и даже детские книжки, но ни одного учебника, ничего, что пролило бы свет на историю этого места или помогло бы мне сориентироваться в новом мире. Кажется, Эдриан Райнхард держал меня за полную идиотку. Убедившись, что ничего полезного на полках для меня нет, я для отвода глаз взяла пару романов и направилась в запрещённую секцию. Если где и были ответы, то только там. Я сразу же пошла к самым дальним шкафам, полагая, что именно там хранилась самая ценная и секретная информация. И не ошиблась. Чем дальше я заходила вглубь библиотеки, тем хуже становилось освещение. Меня будто обволакивала тьма, липла к одежде, хватала за волосы, а потом появился неуловимый, едва заметный запах плесени. Сырости я не чувствовала, и наличие сопутствующих ароматов заставило меня насторожиться. полки уже едва различались в сгустившейся темноте. И приняв волевое решение, я пошла обратно к свету. Чуть в стороне от входа стоял широкий массивный письменный стол, и я сразу обратила внимание на лампу, что стояла на нём. Кажется, это был какой-то магический светильник, и я надеялась активировать его, потому что без света в запрещённой секции делать было нечего. Разве ж то хватать книги наугад и бежать с ними в середину библиотеки, где были окна? Но ни одна из моих попыток не увенчалась успехом. Закусив губу, я села на стул и положила перед собой любовные романы. Похоже, придётся действовать самым идиотским способом, и неизвестно, сколько это может занять времени. С другой стороны, хозяин замка никак меня не ограничивал во времени, и я, наверное, при желании могла бы поселиться в этой библиотеке. Ну и что мне делать? спросила вслух, потому что так мне иногда действительно лучше думалось. В ближнем шкафу стоит учебник по простейшим бытовым заклятиям, ответили мне, начиная с малого. Кто здесь? От неожиданности я подскочила со стула. Голос был мужским, но не принадлежал ни Риану, ни его дворецкому. Практически над моим ухом раздался тяжёлый вздох. Если я покажусь, ты будешь визжать. Я хотела было ответить, что не буду, но вовремя закрыла рот. А что если это безголовый призрак или чудовище? или Ахмат и домовой. Так и знал. Устало произнёс мой невидимый собеседник: "Ночего «Ну стоишь? Иди, изучай матчасть". В этом он был абсолютно прав. И я, немного придя в себя после испуга, направилась к указанному шкафу. На него ещё падал свет, и я с подсказками своего нового помощника нашла учебник и вернулась с ним за стол. "Почему в запрещённой секции гаснет свет, стоит мне только войти туда?" спросила я. потому что у тебя нет доступа, глупая мышка. Хозяин замка не наделил тебя правами. Значит, я простой пользователь, мыкнула я, уловив фонелогию. И только администратор может выдать мне права. Не администратор, поправили меня. А верховный мак аганара. Суть та же, отмахнулась я. Но прежде чем раскрыть учебник, обратилась в пустоту: "И всё же, кто ты такой? Почему помогаешь мне?" помогаю, потому что прекрасно знаю все тайны этого места и в курсе, какая тебе отведена роль. Я хранитель этого замка, душа Райнхолла, привидение, уточнила я почти равнодушно. Стихийная сущность, привязанная к месту. У меня есть физическое воплощение, но тебе оно не понравится. Возможно, когда-нибудь я привыкну к нему настолько, чтобы прошу показаться. Пока же меня интересовало совсем другое. Если ты знаешь все тайны этого места, может, поделишься со мной? спросила я, мило улыбаясь. Такой друг в замке был бы мне очень полезен. Для этого тебе надо обладать правами администратора, щёлкнул мой собеседник. И вы до тех может только. Знаю, Риан, разочарованно вздохнула я. Интересно, если у меня нет допуска, узнает ли король о том, что я снова нарушила его запрет? Ответ на этот вопрос Я получила довольно быстро. Стоило мне снова встать и сделать шаг в сторону одного из шкафов, как тьма обрушилась на меня со всех сторон, накрыв библиотеку. Хранитель позвала я. Что произошло? Я всего лишь хотела посмотреть, нет ли там учебника по защитной магии. Но дух не отозвался, а в густой темноте раздалось громкое угрожающее рычание. Я не видела, кто на меня напал. Огромное тело врезалось в меня, сбив с ног. И я не успела даже вскрикнуть от боли, как кострые клыки глубоко погрузились в моё плечо с противным чавкающим звуком. В нос ударил сильный запах крови, и это окончательно погасило моё сознание. Пробуждение было болезненным, гораздо хуже того, что было после моего попаданства в этот мир. Всё тело будто горело в огне, но при этом мне было холодно, и я, судя по ощущениям, лежала на чём-то жёстком. Не двигайся. предупредил меня знакомый голос. Я хотела спросить, что случилось, но язык мне не подчинялся. В ушах шумело, и как я не пыталась открыть глаза, у меня ничего не получалось. Я скажу всего один раз и повторять не буду, снова заговорил Эдря. Судя по голосу, он был где-то совсем рядом. В этом замке есть чёткие правила, которые следует соблюдать, иначе случаются трагедии. Тебе повезло, что я вовремя решил тебя проведать. Но следующего раза не будет. Как это не будет? Он со мной разведётся или я стану очередным скелетом в его шкафу. Дракон подхватил меня на руки, и только после этого до меня дошло, что я всё это время лежала на полу. Судя по движению воздуха вокруг и покачиванию, мы куда-то шли. Я поговорил с Мартой, тихо продолжил мой супруг, и она рассказала, что ты разгуливала ночью по замку. Тебе повезло, что гончие в этот момент были заняты. И не отреагировали на твоё нарушение. И чем интересно были заняты охранники замка? Я думала, кухарка их накормила. И именно поэтому призрачные псы не разорвали меня на части. В библиотеке ты снова ослушалась. В голосе дракона послышалось раздражение. И едва не погибла. Укус гончих, кроме прочего, ещё и ядовит. И несколько дней ты будешь полностью парализована. От этих слов я внутренне похолодела. перелизована, совершенно беспомощна в чужом враждебном для себя замке. А кто будет за мной ухаживать? Вряд ли на мою пустоголовую горничную можно было в полной мере положиться. А тебе позаботиться, будто прочитал мои мысли, Адриан. Но после этого ты будешь сурово наказан. А ему не показалось, что его гончие и без того достаточно меня наказала. Но открыть рот и спросить я так и не сумела, как не пыталась. Мы, судя по всему, куда-то пришли. До меня донёсся стук открывавшейся двери. После чего я оказалась в кровати. Что здесь произошло? Недовольно поинтересовался дракон. Откуда столько воды? А это, дорогой муж, моя попытка принять ванну. Простите, господин, голос принадлежал Агнии. Тут какая-то авария с водопроводом. Я не успела вызвать мастера и прибраться. И чем ты в таком случае занималась? Тихо спросил Рян. И у меня от его тона кожа покрылась мурашками. Странно. Я чувствовала своё тело, но не могла им управлять, хотя вроде получалось шевелить пальцами на руках. Горничная не ответила, и это было красноречивее любых слов. Однако ожидаемого взрыва не последовало. Дракон не уволил с треском нерадивую прислугу. Вместо этого он тихо обратился к кому-то, кто, вероятно, тоже присутствовал в моей спальне. "Задета артерия", сказал он. Я сделал всё, что мог, но она потеряла очень много крови. К тому же, доза яда превышает максимальную. Но если ты её не вытащишь? Вытащу, господин, послышался ещё один незнакомый голос. Костьми лягу, но справлюсь. Давай без жертв, усмехчился мой супруг. Лекарь в замке всего один. Что стало с горничной, я так и не узнала. Кто-то потрогал мой лоб, пощупал запястье, очевидно, проверяя пульс. А затем меня окутало холодом. Я больше не слышала, что происходило вокруг меня, плавая в болезненной дымке. Наверное, так чувствовалась агония. Эдриан сказал, что в моей крови превышена доза яда. Гончая, видать, прониклась ко мне особой ненавистью, раз не поскупилась на отраву. Думать обо всём этом было больно, причём физически. Каждое движение мысли в голове отдавалось пульсацией, и в конце концов, и, кажется, всё же отключилось. потому что внезапно проснулась и открыла глаза. Свет, лившийся из окна, заставил меня поспешно зажмуриться. По лицу потекли слёзы, и я смахнула их рукой, и только потом поняла, что могу двигаться. Осторожно, часто моргая, я открыла глаза и осмотрелась по сторонам. Вокруг была знакомая уже спальня, подо мной чистое постельное бельё. На мне длинная сорочка до пят. которая, наверное, больше подошла бы монашке. Запах крови больше не чувствовался. Потрогав волосы, я убедилась, что их кто-то вымыл и расчесал, потому что последнее, что я помнила после нападения зверя, как моя собственная кровь пропитывала волосы. Мое самочувствие было настолько хорошим, что я попробовала сесть, а потом окончательно осмелев, сползла с кровати и направилась в ванную комнату. Там уже всё починили и прибрали. Получается, я провела в отключке достаточно времени, чтобы кто-то успел привести в порядок и меня, и мои апартаменты. В животе заурчало от голода, но ни в спальне, ни в гостиной не обнаружилось ничего похожего на поднос с едой. Похоже, мне снова предстояла самостоятельная вылазка на кухню. Но я не успела даже додумать эту мысль до конца, как дверь в мои апартаменты распахнулась, явив немного растрёпанного Эдриана. Мой муж выглядел суровым и одновременно немного встревоженным. Ты уже пришла в себя? спросил он с таким изумлением, будто увидел перед собой призрака. Но как? я выразительно пожала плечами. Наверное, все вопросы относительно моего состояния ему следовало адресовать лекарю. Что ж, я рад. Взгляд дракона метался по помещению, как будто в поисках чего-то. Наконец, мужчина сделал несколько шагов в гостиную. И взял с подлокотника кресла длинный, подбитый мехом плащ. "Надень это". "Зачем?" удивилась я. "Мы куда-то идём". "Идём", кивнул Эдрян. "Я обещал тебе наказание, и сейчас ты узнаешь, что я делаю с теми, кто нарушает мои запреты".